20 марта, вторник, Макс, сисадмин из понаехавших. С самого утра день, что называется, не задался. Хотя нет, утро было как раз приятное. Ясное солнце в начале весны всегда радует, а до плюс 15 градусов не только радует, но и удивляет. Но жизнь мегаполиса мало зависит от погоды, особенно от хорошей погоды. Вот и сегодня. Не успел я выйти из дома, чтобы не торопясь прогуляться, как закукарекал мобильник. С работы, догадался опытный разведчик и не ошибся. Звонила главбух, лично, и это был хреновый признак. Тетка она вполне вменяемая и по пустякам паниковать не станет. Передернуть питание у принтера или срубить зависшую терминальную сессию вполне можно и без присутствия сисадмином в офисе. А рабочий день у меня, между прочим, с десяти... чтоб вечером успеть разгрести за моим язверятником то, что они за день натворят. «Иннет упал, а переводят стрелки на мой файл», — подумал я. Битва с саппортом провайдера тянулась, как столетняя война, долго, тяжело и нудно, и передавалась по наследству от одного админа к другому. Начал ее даже не мой предшественник, а где-то за два админа до него. И так же, как я, наверное... Они ни раз и не два собирались забить на все бонусы и предложить боссу перекинуться в стан яйценосных. Но так и не собрались, а там все снова налаживалось, и дергать вечно нервного начальника не хотелось, ибо гласит первая заповедь админа «Работает, не трогай». Но все оказалось еще хуже. Ночью в районе случилась какая-то авария, где-то вышибло предохранители, и наш хваленый в рекламе «Упс» не сдюжил и уронил сервер в самый разгар перекомпоновки и резервирования базы. Предлагал же я брать не такой именитой, но помощнее, да автомобильный аккумулятор к нему привязать, но шеф зарубил. Так дела не делаются, это непрофессионально, а теперь мне профессионализм проявлять, не шефу. Конечно, есть пятничный глобальный бэкап, Но именно в понедельник со свежими силами Бухом нашим родимым приспичило завести какую-то адскую форму на три мегаэксэмэля. И если им придется заводить и вычитывать это еще раз, в общем, их похороны однозначно будут за мой счет. А потом каждое полнолуние они будут восставать из могил и ходить за мной с немым укором. Так что медитативная утренняя прогулка с видом на индустриальные пейзажи отменялась. И сайгачить мне восемь от метро до троллейбуса. Мелькнула мысль поехать на своих колесах. Машину тоже выгуливать надо, а то со сменой работы стоит она, как распоследний пенсионерский подснежник. Того, гляди, масло менять по календарю придется, а не по пробегу. Но здравые рассуды, которые романтическую мысль душил на корню. Девять утра. Город стоит. Или даже лучше ехать на метро, как говорит Яндекс. Оно не лучше, но быстрее уж точно. так что заскочил я привычно под землю и в толпе таких же хмурых трех миллионов свободных воль понесся через царство Аидова. В метро было тесно. Следствие слишком раннего выхода. Толпа не успела рассосаться после утреннего пика. Впрочем, банальность. Вода мокрая, небо синее, в метро давка. Снаружи тоже банальное утро рабочего дня. Ничего примечательного, ну разве что возле мусорных контейнеров таджик в национальной таджикской одежде оранжевом жилете с надписью на спине «Ожесточенно» забивал крысу сапковой лопатой. Бил сильно, с характерным звоном железки об асфальт, густо пересыпая общесоветскими матами какие-то злые фразы на языке Хаяма. Я мельком удивился живучести крысы. Впрочем, не сильно. Подыхают эти зверюги действительно не сразу. Иной раз всю обойму из пневмашки в нее высадишь, а она все бежать пытается. Но лопата не полугромовая пулька, достаточно и половины дозы. Пока я ждал тролля, дворник шарахнул по крысе плашмя, еще раз вспомянул что-то непечатное, и отточенным движением профессионала лопаты метнул измочаленную тушку в контейнер. Подъехал мой тролль, и я двинулся дальше, навстречу тяготам и лишениям админской жизни. До работы было минут десять хорошего пешего хода. По московским меркам это три остановки. На второй из них где-то за домами послышались частые хлопки. Странно, вроде Новый год давно прошел, все петарды пожгли, чему бы хлопать. Мелькнула мысль о стрельбе, но была отброшена как маловероятная. Не девяностые годы, чтобы вот так в городе полить Однако за отдельными хлопками наступила конкретная очередь из Калашникова. Уж это вряд ли с чем можно перепутать. Водитель тролля поскорей захлопнул к двери и рванул с места, что твой Феррари. В салоне кто-то вякнул, не дрова везешь. На него тут же зашикали. Сам тут стой, а нам чужие разборки не в тему. И то верно, ну стреляют, бывает. Если по городу бежит мужик с автоматом, пусть его бежит. Наверное, так надо. У меня сервер стоит панком наизнанку, а бандосы пусть хоть все друг друга перебьют. Главбухша встретила меня прямо возле стола охраны, чуть не на шее повисла, и потянула к мониторам. Мысли о стрельбе вылетели из головы, следующие часов пять я рылся в недрах базы, вытаскивая фрагменты понедельничного труда. Основной массив вытащил, а на проверку и подгонку бухи были заранее согласны. Что я не бог, они уже усвоили. Скинут на всякий случай мне очередную копию на резервный сервак, я умыл руки, в самом буквальном смысле. Усталые пальцы просто просили теплой ванны. Все же подача горячей воды по трубам – третье великое изобретение человечества в области комфорта, сразу после использования огня и строительства жилищ. Как в админской работе частенько бывает – Сплошной непродыхаемый аврал сменился полным бездельем. Не, при желании можно найти, что поковырять, но само желание как-то не торопилось. Я заварил любимую пиалушку зеленого чая, приоткрыл свою персональную лазеечку в фаере и пошел погулять в интернет. Накатал пару миссак на форумах, стянул долгожданное продолжение земли лишних с издата, а то совсем уже скучную метро на сухую каждый день по два часа. Прода оказалась упитанная, на полмега с лишним. На неделю хватит, если, конечно, удержусь и не заглочу разум. Вспомнив о стрельбе, попробовал погуглить, что это за веселуха такая вне графика. Но новостные сайты молчали, как рыбы и ушибленные. Только Рэд Рам пестрел всюду. Но туда я не пошел, для них и салют в кубинке за стрельбу в Москве канает, лишь бы заголовок лякнуть пострашнее. Вдумчивое траление ЖЖ дало некоторое разнообразие. Трое стрельбу слышали, а один даже и видел, и даже недалеко от того места, где я, но часа на три позже.